Наталья Павлищева, Клеопатра «И многих пронзит, царица, Насмешливый твой клинок, И все, что мне только снится, Ты будешь иметь у ног». Марина Цветаева Клеопатра вздохнула. Пора. Служанка чуть встряхнула корзину, Которую осторожно держала в руках. Что-то зашуршало и между плодами смоквы показалась голова змеи. Кобра. Самая благородная из змей. Царская. Она никогда не ужалит из-под тишка. Обязательно встанет в стойку, предупреждая. Я здесь. Я готова к броску. Берегись. Клеопатра, не сводя глаз с раздувшегося капюшона и раздвоенного язычка, напомнила Хармеоне, Потом еще булавкой. Обязательно а потом себя. Она видела маленькие глазки гусины и покачивающуюся темную полосу на желтой шее кобры. Сама кобра, казалось, наблюдала за уреем царицы. Живая змея смотрела на змею золотую. «Ну, помоги мне!» А по коридорам к ее комнате уже топало множество ног. Посланные Октавианом люди пытались опередить задумавшую умереть Клеопатру.